Многие русские все еще приносили дары хлебом, творогом и медом, роду и роженице, несмотря на увещевание духовенства воздержаться от языческих обычаев. В ранние периоды почитания рода могло иметь фаллическое выражение. Более точно каждый род почитал своего предка, пращура, и каждое домашнее хозяйство предполагало защиту своего хранителя домового, домашний дух. Вера в духов леса и речных нимф также стара, как и вера в домовых. Прокопий в середине VI века заявлял, что славяне почитали реки и нимф, и некоторых других духов. Почитание деревьев упоминается в докиевских и киевских источниках. После крещения Руси почитание деревьев было запрещено духовенством, но обычай украшения деревьев во время народных праздников, устраиваемых в лесах, сохранялся в некоторых дальних российских краях даже в XIX столетии. Нимфы рек и деревьев были известны на Руси как русалки. Согласно Зеленину, русалки представляют тех женщин и девушек, смерть которых была нечистой, то есть результатом насилия. Праздники в их честь назывались русалии. Термин, предположительно, происходит от латинского «россалия» древней церемонии украшения могил умерших родственников гирляндами Роз. Вера в духов леса и воды была частью общего почитания сил природы. Четыре времени года понимались как стадии в борьбе между солнцем и морозом, воплощающиеся в пробуждение и конце плодоношения ежегодно, равно как и в смерти, и размножение животных и человека. В общем, поклонение силам природы было приспособлено к рабочим циклам в земледелии и скотоводстве, и отсюда все то, что может быть названо народной сельской религией древних славян Руси с ее примитивным символизмом и периодическими праздниками. Орлов и другие. История русской литературы. Том 1. 222-228 страниц. Малицкий. Древнерусские культы сельскохозяйственных святых. Государственная академия истории материальной культуры. Известия. Том 2. Номер 10. 1932 год. Многие следы этой религии сохранились в фольклоре. Следом за обращением Руси в христианство, языческие празднества приспосабливались к христианским праздникам или сливались с ними. Народные религии были неизвестны священники и храмы, но над нею был установлен более организованный языческий культ, воплощающей сложное поклонение. Социально это должна была быть религия высших классов. Этот высший слой русского язычества предположительно владел многими храмами, хотя в письменных источниках упоминаются лишь статуи языческих богов, воздвигнутые на холмах под открытым небом. Немногое известно о священниках, Волхвы, то есть маги, которые отвечали за языческую обрядность или организацию своей касты. Предположительно, они играли менее важную роль на Руси, чем среди балтийских славян. Корни славянской религии уходят вглубь прошлого, тесно связанные с древним индоевропейским основанием. Согласно Мэйе, Первоначальное понятие для обозначения «божества», которое может быть выведено из совпадения древних индоевропейских языков, получило выражение «божество».